«Разворачиваемся, строим с фронта, господа! Кампердаун, Родни и Хау с 60 кабельтовых огонь по 12 апостолам из носовых орудий! Кормовые барбеты не открывать, иначе потеряем преимущество в скорости! Стрелять поочередно, с интервалом между залпами 40 секунд! Мы пока не добьем, а Бен Боу лучше не стрелять без крайней необходимости!» Санс Паррель с такими же пушками на десятом выстреле трещину заработал. Прибережем ресурс орудий на случай, если русские на нас ринутся. Британцы разворачиваются с троем фронта! Вот и замечательно. Минут десять лишних они будут в безответной зоне из-за этого перестроения. А нам только того и надо. Поворот вправо на тридцать. Открыть правые носовые барбеты. Скорость поднять до двенадцати узлов. тогда отходить по генеральному курсу на кара дэниз будем одинаково с колонсом дистанция семьдесят орудие екатерины ахнули отправляя в полет четыре полу бронебойных снаряда а еще через сорок секунд почти одновременно с влетевшими перед британским строем бело оранжевыми фонтанами отстрелялись девяти дюймов ки синопа кампер даун горит сэр шести дюймовые батарея правого борта уничтожена каптан он слову передает пробита бронепаллуба подводная пробоина в носовой о конечности помпы пока справляются но надолго их не хватит просит разрешение снизить скорость дистанция до апостолов 61 сэр да екатерин 65 пусть герберт стреляет первым и готовит второй залп после второго разрешаю оттянуться назад слушаюсь сэр поднять сигнал «Англия будет разочарована, если мы вернемся без победы!» Лейтенант сглотнул. В победу, несмотря на численный перевес, он уже не верил. А значит... А значит, они просто не вернутся. Такое случается. «Взрыв у борта апостолов!» «Коланс теряет ход!» «Сигналит, не могу управляться!» «Видимо, последнюю кочегарку у них заливает!» остаток по снарядам георгий павлович комно расстреляны все в кормовой установке по 20 бронебойных и по 11 фугасов неприкосновенного запаса на орудие в носовых чуть меньше половины боекомплекта значит фугасов нам еще на семь минут отхода поднять сигнал следуя своим курсом эх помоги им господи так компердауну довольно пока не уйдет он уже орудием дробь поворот все вдруг влево на 60 и открываем левые носовые после поворота наводиться породную атрепетуйте на синоп ведем бой на отходе до исчерпания фугасов в кормовых барбетах а затем устроим господам британцам знатный кигельбанс чай не забыли голубчик для чего у нас в нос сразу четыре пушки смотрят капитан беляев хищно улыбнулся адмирал рожественский приник к прицелу носового минного аппарата заряженного последней дальноходной торпедой надо признать оное устройство было достаточно простым даже для адмирала которому по службе достаточно уметь расписаться там где укажет толковый адъютант избитый и потерявший ход броненосец развернуло поперек курса отхода матросы под руководством контуженного но остающегося на ногах мичмена колпакиде бросали в воду койки и прыгали сами единственный относительно целый баркас был уже забит ранеными рождестственский решил остаться да он погибнет но во первых он погибнет с толком а во вторых именно такой вот смертью он покажет отличную военно морскую дулю и смертельно оскорбившим его британцам и тирану вознамерившемуся его опозорить ни ареста ни суда ни тем более покаяние от него героя русско турецкой войны сатрап развязавший бойню с первой морской нацией мира не дождется хотя два броненосца и два крейсера этой первейшей нации уже на дне еще два горят а еще один еще один как раз сейчас наползал на нужную марку прицела что ж лихим минным офицером он свою карьеру начинал лихим минным офицером он ее и закончит устите по нему мину приказал фишер или лучше две чтобы не отвлекаться в дальнейшем и перенацеливайте орудие на екатерин до них если я правильно оцениваю дистанцию сорок восемь кабельтовых есть минная атака самодвижущаяся мина в воде по левому борту раздался заположный крик сигнальщика и находившиеся в рубке не сразу поняли что речь идет вовсе не об их снаряде еще полсекунды у командира броненосца у илья марриса ушло на колебание адмирал излучал прямо таки нечеловеческую ярость от тогого что его планы вместе русским варваром вот вот снова будут сорваны но долг мастера и командора первого после бога перевесил право на борт правая машина полный назад левая полный вперед кол гуд ворочает вправо на хау взрыв у кормы колинггууда закричал сигнальчик коля ведет огонь по апостолам кормовой установкой красиво апостолы уходят царствие им небесное это их мина была шапки долой господа адмирал фелькер зам перекрестился пожалуй пора орудием дробь поворот влево все вдруг прямо на англичан на сближение бьем фугасами а с двадцати кабельтовых бронебойными алмазу и онниксу со эсминцами идти по флангам атаковать торпедами с десяти до ближайшего в перекрест когда их фронт друг друга перекрывать будет трехдюймовых дополнительных мистеру фишеру не досталось все на балти ушли а шести фунтовки британские на милю уже так себе пляшут с десяти кабельтовых и на встречных курсах наши торпеды должны до середины строя дойти как есть должны но какая у супостата не побоюсь этого слова образовалась превосходная куча двенадцать апостолов уходил в воду на ровном кили кормовая барбетная установка колингвуда всаживала в обреченный корабль снаряд за снарядом русские моряки пытались отгрести от гибнущего броненосца подальше но разъяренный английский чугун нет нет дособирал да новые жертвы екатерина и синоп уже завершили разворот и вздымая таранами белопенные буруны шли прямо на британский отряд барбеты расположенные по два на носу корабля в каждом по два орудия вели огонь с максимально возможным темпом собственно для этой цели для встречного боя с британскими кораблями они и создавались на такую ситуацию натаскивались их комендоры только это должно было произойти не на бескрайней морской глади с едва видимым гзюйду турецким берегом а в узостях Босфора и Дарданелл. Впрочем, британцам было не до маневров. Строй броненосцев смешался, а идущие параллельно отряду дестройеры, попытавшиеся было атаковать последние русские черноморские броненосцы, были перехвачены русскими истребителями и минными крейсерами. «Оникс» на левом фланге и «Алмаз» на правом, каждый в сопровождении своего дивизиона, заставили легкие силы британцев отступить, причем часть дестроеров до времени выпустила мины не особенно надеясь попасть а три нашпигованных сто пяти миллиметровыми снарядами из орудий закуплена в германии дрейфовали без хода или тонули однако английская эскадра тоже успела собраться и шла строем пелинга открыв все орудийные установки главного калибра когда между эскадрами оставалось не более двадцати кабельтовых фелькерзам приказал перейти на бронебойные отряды онникса и алмаза рванулись вперед по полторы дюжины торпедных следов скрестились между разрывами пенных столбов остававшийся до того невредимы броненосец хау не успевший отвернуть сразу от двух самоходных мин погружался кормой над разрушенным носовым барбетом бенбоу поднималось грибовидное облако а пораженный шестдцати с четвертью дюймовым снарядом из удачно выстрелившей кормовой пушки онис переломился пополам погружаясь рядом со своим медленно тонущим убийцей командир коллин гударис и вахтенный офицер переглянулись джеки фишер был грамотным волевым и харизматичным адмиралом но он был еще и невезучим сначала персидский залив сейчас этот прорыв оказавшийся в конце концов ловушкой сомнений быть не могло нет разумеется они никогда не скажут об этом ему в лицо и не сообщат команде если бы ни шальной снаряд с одного из русских малых крейсеров они несомненно попытались бы пойти за своим адмиралом и вырвать победу и спасти поражения но но синоп несмотря на принятую через подводную пробоину воду уже заканчивал избиение родное а глубоко севшая носом Екатерина с дистанции меньше мили всаживала снаряд за снарядом в пояс горящего и тоже еле плетущегося Кампердауна, стволы которого беспомощно замерли на бессмысленных углах возвышения. А значит, оба избитых, но все еще боеспособных русских броненосца вскоре обратят внимание на флагман. «Отходим», — принял решение каптан Рис. «Русские расстреляли все торпеды». а их броненосцы вряд ли дадут больше десяти узлов тогда как наши все еще на двенадцати находясь на дне мы не сможем помочь ни туркам ни персидской эскадре будь адмирал фишер в строю командир колингвуда не решился бы противостоять его харизме но джейки получивший по затылку вырванным при взрыве куском палубного настила находился в корабельном госпитале а значит он уильям стоукс рис имел право действовать по своему усмотрению броненосец прищурился командир миноги злой и расстроенный из за неудавшийся утром атаки британец типа адмирал один видимо что то у него не так боевая тревога срочное погружение к проходу пойдет павел петрович поинтересовался минный офицер к протраленному а куда ж ему еще там то мы его и подождем дестроеров я при нем не вижу никуда он от нас не денется всеми четырьмя будем его бить чтобы наверняка шлепки на воду машинную команду и всех прочих наверх распоряжался капитан рис адмиралов катер наглая русская лодка всадившая в колву целых две торпеды в дополнение к полученной от двенадцати апостолов всплыла достаточно благоразумным образом в полутора милях от последнего броненосца британско черноморской эскадры один из подводников вытащил на палубу здоровенный фотоаппарат на складной треноги и сделал несколько снимков уже потом когда колингв лег на бок и соответственно не мог вести огонь даже из трех фунтовок русские приблизились и сбросили пару складных шлюпок после чего удалились в направлении севастополя две эти шлюпки два катера полубаркас ялик и четыре вельбота были единственными британскими судами вернувшимися обратно в босфор два уцелевших в бою дестроера разной степени поврежденности преследуемые алмазам выбросились на берег в кевкене третий почти прорвался но подорвался на мине на входе в пролив и еще один интернировался в болгарском бургасе и последний в констанце слухи распространялись быстро и волнение команд на турецких броненосцах гаммади и мисудье удалось подавить с большим трудом в самой британии с некоторой озабоченностью не переходящей грань пристойности вспоминали времена непобедимой армады и трафальгара впервые за столетие море было не защитой берегов альбиона а дорогой по которой на острова могли прийти безжалостные захватчики адмирал фелкер зам так и не ступил с триумфом на берег сердечный приступ настиг его в тот момент когда он осознал что помимо уходящего колингвууда и улепетывающих миноносцев врагов у него не осталось русская эскадра с полностью расстрелянными погребами израненная обожженная пожарами залитая потом и кровью о половинных экипажей сидящая по клюзыв в воде но все еще живая и грозная возвращалась в севастополь с победой потеряв в бою всех адмиралов узнав об этом император всероссийский николай второй непроизвольно сломал в кулаке мундштук своей любимой трубки эдмон ротшильд в москве барон ротшильд держался очень хорошо на твердую четверку все таки воспитание и опыт финансисты обязывали но по стреляяющим глазам и плотно сжатым пальцем на набалдашнике трости угадывались волнения и некоторая растерянность свойственное любому человеку попавшему в непривычную обстановку и испытывающему жестокий психологический дискомфорт из-за несоответствия представлений о том что он должен видеть и действительностью в данном случае внешний вид ставки верховного главнокомандования россии явно диссонировал с представлением о том как должен выглядеть двор российского монарха ведь его роскошь была притчи во всех европейских языках вместо старательно прикидывающихся мебелью лакеев пышных нарядов камердинеров и роскошных хвостов фрейлин абсолютно нетипичные для начала двадцатого века три кордона охраны работающих по непонятному алгоритму кожаны куртки необычных охранников женские военные мундиры полувоенный простоватый френч самого монарха и такая же скромная одежда его свита вся атмосфера и близко не напоминала традиционную привычную заставляя ротшильда нервничать и сбиваться с делового настроя первая встреча в баку почти полтора года назад была слишком краткой и походная для обеих сторон служебный антураж жизни русского царя финансист видел впервые и он никак не укладывался в распространенный имидж и сформированный стереотип срочность с какой вы уважаемый барон запросили аудиенции говорит об экстраординарности сведений имеющихся у вас или о резком изменении обстоятельств с коими вы столкнулись взял на себя инициативу император пригласив финансиста присесть за длинный стол совещаний накрытый зеленым сукном и то и другое ваше величество слегка наклонил голову ротшильд но прежде всего мне хотелось бы выразить свое восхищение победами русского флота весьма неожиданными надо сказать для всей европы заставившими пожалеть некоторых особо нервных вкладчиков о поспешных продажах русских ценных бумаг появ заниженной стоимости закончил за финансиста император и в его глазах промелькнула искорка да ваше величество согласился ротшильд вы поставили в трудное положение многих жителей старого света выкупив у них при посредничестве господ ребушинских русские товарные векселя за десять процентов от номинала мы просто прилежно скопировали технологию вашего достославного предка натана ротшильда удачно сыгравшего на понижение во время битвы приватер лоо что позволило вашей семье образцово показательно ограбить всю лондонскую биржу вот уже скоро сто лет как вся британская империя не в состоянии расплатиться по своим обязательствам в тысяча восемьсоттырнадцатом году приватер лоо игра натна ротшильда на понижение биржевых ставок превратилась в величайшее ограбление британии в 2015 году английское правительство все еще выплачивало долги семьи ротшильдов на этом фоне заработанные россии 12 миллиардов рублей весьма скромное вознаграждение сейчас насколько я понимаю речь идет не только о бюргерах и ситуанах но и о банках кредитующих этих уважаемых господ и испытывающих некоторыекоторое затруднения с возвратом займов дополнил финансый император вы чрезвычайно хорошо информированы и еще раз наклонил голову ротшильд стараясь не показать насколько болезненно для него слышать слова полные и плохо скрытой иронии количество сомнительных и безнадежных кредитов растет как снежный ком котировки ценных бумаг практически всех европейских банков пошли вниз а некоторые уже объявили себя банкротами но в настоящее время финансовый мир больше волнует не столько сохранность капиталов сколько вопрос личной безопасности а почему это так тревожит финансистов с легкой едва заметной улыбкой спросил император что угрожает безопасности скромных банковских тружеников ваше величество согласитесь не каждый день на воздух взлетают сразу десять весьма влиятельных людей страны, а следом на одной из самых богатых бирж мира воцаряются Содом и Гаморра. Насколько мне известно, на биржевой панике в Нью-Йорке кое-кто уже успел очень прилично заработать. Глаза императора уперлись в барона так, что тот почувствовал себя медведем на рогатине. Что же касается трагедии на острове Джекил, так бывает, когда люди пренебрегают библейскими истинами. Какими? Живо откликнулся Ротшильд, рассчитывающий совсем на другое поведение монарха. «Куае сунд чезарес, чезаре эт куае сундей део». «Воздадите кесарево кесареве и божие богове», процитировал император Евангелия от Матфея. «Если вдруг финансист возомнит себя солдатом, революционером, бунтарем, объявив войну без правил, то он должен быть готов, что к нему будут относиться соответственно». «И Ваше Величество знает...» кто отнесся соответственно к несчастным коммерсантам суол-стрит о этот список настолько велик что мы рискуем до ночи перечислять имеющих право на месть в том числе на кровную романовы в их числе романовы совсем не ангелы но количество только известных покушений на них превышает средний мирововой уровень меня лично пытались убить трижды а ведь имеется еще целый список крайне странных скоропостижных смертей членов династии, похожих на отравление. Считаю, что этого достаточно для приобретения права на решительное противодействие». «Но где доказательства причастности финансистов к этим покушениям?» — нервно вскричал барон. «Так ведь доказательств причастности кого-либо из правящих династий к трагедии на острове Джекил тоже нет. Мы говорим сейчас только о мотиве. И я...» основываясь исключительно на фактах подтверждаю его наличие у многих публичных политиков но разве публичной власть уместно опускаться до индивидуального террора ошарашенно спросил ротшильд ожидавший от царя категорического отрицания своей причастности но никак не циничного хоть и косвенного подтверждения почему удивился император индивидуальный террор такой же инструмент войны как и любой другой если он решает проблему связанную с ликвидацией угрозы то чем тогда отличается от таких тактических военных приемов как арт подготовка или засада главное результат надо ли понимать что этот инструмент может быть использован в любое время и в любом месте в отношении объявившего войну безусловно но если вы мирный человек и не ставите целью лишить кого то жизни чего вам бояться Возвращаясь к моей скромной персоне, еще раз хочу обратить внимание. Ни я лично, ни Россия не начинали войну. Мы лишь отвечаем на агрессию, на попытки наказать нас за непослушание, на неоправданно грубую, неадекватную реакцию извне. И мы намерены в деле ликвидации угрозы пойти до конца. А чей это будет конец, сегодня уже и так понятно, не правда ли? из слов и смыслов соткалась вязкая тягучая пауза даже воздух казалось прессовался и входил в легкие царапая носоглотку и гортань эдмон ротшильд мог поклясться что с его семьей еще никто никогда так не разговаривал глядя в глаза императору он вдруг ощутил с абсолютной ясностью как что то кардинально поменялось в этом мире его уже не защищают сложные секретные соглашения и многосторонние тайные гарантии они ничто против грубой физической силы чемодана вонючей взрывчатки или крошечного кусочка свинца влетающего в тело с недоступного для телохранителей расстояния он все еще может отдать приказ на ликвидацию любого политика и даже добиться успеха но точно такой же приказ может быть отдан в любое время в отношении его и всей его семьи десять лет назад второй баварский получив от ротшильдов отказ в займе призванным финансировать его маниакальную страсть к сказочным замкам поручил своим слугам ограбить банк ротшильдов во франкфуте но это был частный эксцесс в августе тысяча восемьсот девяносто пятого года в дом альфонса на улице флорентен прислали посылку с самодельной бомбой в его отсутствие посылку отправили на улицу лафффита где она взорвалась и тяжело ранила старшего клерка В «Таймс» тогда писали «Не приходится удивляться анархистскому акту насилия, направленному против одного из Ротшильдов. Во Франции, как и в других местах, они так богаты и занимают такое видное положение, что являются естественными объектами, на которые стремятся нападать анархисты. И если мы примем во внимание сильные антиеврейские настроения, какие существуют во Франции, остается лишь удивляться, что они так долго избегали подобных нападений». это тоже был разовый случай, но происшествие наглядно показало уязвимость семьи в такое время когда из за распространения огнестрельного оружия и ручных гранат покушения на убийство стали более распространены чем в прошлом а что произойдет если грабежи приобретут системный характер а охоту за головами организует серьезная государственная структура хорошо подготовленные агенты могут за неимоверно короткое время уничтожить сразу всех наверняка террор не пройдет без последствий но ему уже будет все равно целая фамилия с фантастическими капиталами со скрупулезно выстроенными отношениями противовесами в один ужасный момент может просто перестать существовать как в свое время были уничтожены тамплиеры возомнившие себя правителями всей европы нет с этим сумасшедшим царем надо играть честно или не играть вообще ваше величество не могли бы вы в таком случае прояснить как представляете себе мирное сосуществование с финансистами в дальнейшем это зависит от того как финансисты представляют себе сосуществование с публичной властью упомянутый мною ваш предок натан ротшильд был достаточно локкоичен кто контролирует выпуск денег контролирует правительство И я разделяю эту точку зрения, поэтому никогда не соглашусь на частную эмиссию денежных знаков. при этом я отчетливо понимаю чем мне это грозит президент сша джеймс гарфилд сказал тот кто контролирует объем денег в любой стране является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли И когда вы начнете понимать что вся система очень легко контролируется тем или иным образом несколькими очень могущественными людьми, вам станет понятно, как возникают периоды инфляции и депрессии через несколько недель после этого заявления если не ошибаюсь двенадцатого июня тысяча восемьсот восемьдесят первого года он был убит совпадение может быть в список таких же совпадений входят смерти линкольна и маккинли император еще мог бы рассказать как подобно президенту оранжевой республики стейну был отравлен вильсон когда он перестал выполнять пожелания финансистов, как внезапно умер Гардинг, решивший освободить Америку от Гугенхайма. Но эти события еще не произошли и, вполне возможно, уже не произойдут, поэтому ограничился обобщенным. Так вот, все эти трагические происшествия я лично считаю неприемлемыми и намерен противодействовать им самым решительным образом. Каким? Думайте сами. Подсказывать не буду. эдмон опустил голову играя желваками монарх из множества смертей политиков безошибочно выделил те к которым ротшильды имели самое непосредственное отношение рука императора при этом лежала на папке с двуглавым орлом и крупной надписью на французском отчет о секретных финансовых операциях офицеров ротшильдов в САС сша моргана шифа варбурга намек ясный и недвусмысленный это все условия мирного сосуществования конечно нет монарх сверлил ротшильда своим стальным взглядом меня не устраивают политические убийства финансирование бунтов и переворотов например восстание в южной америке в тысяча восемьсот десятом году или в италии случишееся аккурат после прибытия карла ротшильда в неаполь и в санкт петербурге четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года не были организованы ни жителями южной америки ни итальянцами ни русскими за всеми этими мятежами стояла ложа великий восток в париже очень похожая на революционную партию профессиональных разрушителей в парижском национальном архиве есть документы подтверждающие что джеймс карл и натан ротшильды занимались организацией всевозможных заговоров к сожалению часть компрометирующих бумаг была уничтожена во время парижской коммуны но кое что удалось раскопать большому почитателю французской истории великому князю николаю михайловичу и стала видна причастность вашей семьи в том числе и к французской революции тысяча восемьсот семьдесят первого года изучая архивы и мемуары очевидцев к примеру дневники братьев гонкур общаясь с непосредственными участниками событий николай михайлович обратил внимание на любопытный факт все основные баррикады парижской коммуны были сооружены так чтобы прикрыть главный дворец ротшильдов особенно в том месте где улица револи выходит на площадь победы дворец ранее принадлежавший талейрану за весь тысяча восемьсот семьдесят первый год не разорялся и даже не навещался коммунарами в отличие от окрестных домовладений скажу больше коммунары не тронули ни один из двухсот домов принадлежавших семье ротшильдов потрясающий либерализм весьма радикальных революционеров не находите и все это можно было бы считать удивительным совпадением если бы не финансовые расписки и свидетельские показания некоторых ответственных лиц коммуны проливающий свет на скрытые приводные ремни этих драматических революционных дней но самое удивительное даже не это а то что парижская коммуна прекратило свое существование через неделю после подписания кредитного соглашения между ротшильдами и правительством тьерии в результате чего вслед за англией в полную финансовую зависимость от ваших займов попала разоренная франция ваше величество тихо произнес эдмон ротшильд после небольшой нововыразительной паузы а вы не опасаетесь что эта информация окажется для вас слишком тяжелой ношей опасаюсь барон и именно поэтому все о чем я рассказал уже в этом учебном году станет предметом изучения на уроках истории в школах и университетах специальный курс непрямое управление настроениями населения посредством банков и газет уже считается соответствующими специалистами в военных академиях а чтобы материал не был слишком сухим мы дополнили его живыми мемуарами очевидцев вот например цитата из дневника представителя королевской семьи великобритании вспоминающего как в один из визитов в ваше фамильное поместье баронесса Алиса Ротшильд прикрикнула на королеву «Сойдите с газона, вы топчете цветы!» И Виктория подчинилась. «А вы не опасаетесь, что такой рассказ рикошетом ударит и по вашему авторитету?» зло прищурился Эдмон Ротшильд. «Ведь многие ваши предки тоже выглядят не камильфо, а кое-кто из династии вообще замешан в казнократстве и мздоимстве». правда не может ударить по авторитету по нему всегда бьют ложь или умолчание это правило справедливо не только в политике но и в коммерции над столом в который раз возникла скользкая противная пауза император с интересом поглядывал на ротшильда эдмон клиня себя за несдержанность мучительно искал слова которыми можно было снизить градус напряжения и хоть как то разрядить накаленную обстановку «Вы, господин Ротшильд, абсолютно неправильно ставите вопрос», прервал тишину глухой низкий голос императора. «Доверия между нами нет и быть не может. Ваши амбиции хищника нам хорошо известны. Никаких иллюзий мы не питаем. Следим и будем следить за вами внимательно, и как только вы попытаетесь перейти красную черту, дополнительно предупреждать ни о чем не будем». но мы можем быть полезными друг другу даже при таких условиях. Если помните, мы в Баку начали грандиозное мероприятие по формированию вооруженного корпуса колонистов для переселения в Палестину, но наши японские и британские соседи помешали нам завершить начатое. Однако ваши люди в Дальнем не теряли времени зря и, насколько мне известно, даже наладили достаточно выгодный товарообмен с японской оккупационной администрацией. сейчас ситуация изменилась совсем скоро в дальний и порт артур вернется русская армия и я предлагаю завершить дело отправить в палестину переселенцев мы готовы передать им оставшиеся в строю броненосцы крейсеры и судаобеспечения всего три десятка кораблей таким образом ваша колония с первых дней существования будет обладать флотом способным противостоять морским силам среди земноморских держав включая османскую империю для купирования сухопутной угрозы со стороны турции на запад в сторону киркука и далее в Пальмиру уже выдвигается армянский национальный корпус. нефть в районе киркука была обнаружена в девятьсот двадцать седьм году в районе Пальмиры в девятьсот5 первом севера помогут курды, но взаимодействие с ними вам придется наладить самостоятельно. «Эта операция связана только с необходимостью прикрыть наших поселенцев от османов или чем-то еще?» «Ностальгия и любопытство», — вздохнул император, не отрывая ни мигающих глаз от лица Ротшильда. «Санкт-Петербург так упорно называют Северной Пальмирой, что мы просто обязаны увидеть своими глазами Южную». «И что вы хотите в обмен?» «Отказ от вмешательства ваших агентов во внутреннюю политику России?» а также безусловную поддержку банкирского дома Ротшильдов и государства Израиль нашему продвижению из Персии на Аравийский полуостров в Месопотамию. И это все? На ближайшие 50 лет вполне достаточно. За Байкалье ваше положение безнадежно. Поставленный на острие англо-японского копья, рвущегося к агинскому дацану, командир 1-й дивизии Индатоки Суке почти сутки с упорством дятло долбил бетон благаузов охраняющих переправу через реку ингоду имеющий по восемь бойниц армированной двухэтажной коробки плюющиеся пулеметными очередями и гранатами поднятых на крышу восемьдесят семьми миллиметровых пушек крайне неудобный спаринг партнер в играх для настоящих мужчин на свежем воздухе особенно при отсутствии крупнокалиберной осадной артиллерии и при наличии русского бронепоезда артиллерийская дуэль английского сухопутного линкора с русским шла с переменным успехом не давая вплотную заняться бетонными коонирами и генерала это искренне огорчало заблаговременно сооруженная защитниками и доходящая до середины корпуса бронепоезда насыпь перед железнодорожным полотном полностью скрывала рельсы колеса и наиболее уязвимые части железнодорожного состава а когда японским артиллеристам удавалось подтащить полевые орудия в мертвую для русских комендоров зону, эта преграда, как естественное возвышение над плоской местностью, закрывала железную колесницу полностью. Мертвая зона для пушек бронепоезда не означала таковую для снайперов и пулеметчиков. Огневые точки располагались как раз в основании железнодорожной насыпи, и они оживали каждый раз, когда расчеты японских орудий оказывались в зоне досягаемости. Оборону, глубоко закопанную в землю, насыщенную пулеметами и скорострельными орудиями, поддержанную маневрирующей бронированной батареей, в начале XX века взламывать еще не умели. Когда бойницы дзотов развернуты полубоком к фронту, резко затрудняется их обстрел, но облегчается взаимное прикрытие обороняющихся. Особенно, когда подходы заминированы крепостными фугасами и не могут быть в зоне досягаемости. и опояной колючей проволокой а непосредственно на передовой находится корректировщик арт огня этой проклятой железной колеснице потеряв под благаузами половину полка и поняв что ввязался в глупое соревнование у кого больше у него солдат или у русских патронов генерал иида тосисука приказал прекратить лобовые атаки а сводному батальону егерей и двум батареям горных пушек под покровом ночи выдвинуться во фланг и тыл русских оседлать господствующую высоту и с рассветом подавить огнем русский бронепоезд как только тот окажется в зоне поражения эта короткая летняя ночь на берегах ингоды была богата на события когда японские гвардейцы соблюдая все меры предосторожности направились в сторону господствующих высот на левом берегу реки по правому в сторону агинского доцана выдвинулась вся английская кавалерия во главе с сэром яном гамильтоном Британского рыцаря пока устраивало все что происходит на подступах к в вожделенному хранилищу сокровищ империи. Японская настойчивость, а также революционное войско приближающееся к генералу максимову с тыла наверняка заставили его стянуть все силы в один кулак и невольно ослабить охрану самого доцана. А значит, один короткий ночной переход с заранее завербованными проводниками и завтра с утра он с ходу захватит эту русскую башню уэйкфилд. и будет диктовать свою волю императора россии сделает это от его имени полковник лэмб генри кэмбел из индийской колониальной армии а он с небольшим золотым караваном немедленно выдвинется по другой дороге навстречу египетскому корпусу двигающемуся из средней азии в том что он легко сломил сопротивление русских в туркестане гамильтон не сомневался Необходимо вычислить, сколько переходов осталось до возвращения с выполненной миссией через индийские Джамму и Кашмир. Ночь обещала быть беспокойной, трудной, бессонной, но чертовски воодушевляющей. Не спал этой ночью и оставшийся во временной полевой ставке генерал Куроки, не ведавший ничего о планах Гамильтона, а потому рассматривающий перспективы не столь оптимистично. от важноного и самоотверженного генерала готового лично вести своих солдат в атаку угнетали обстоятельства с которыми он раньше никогда не сталкивался. его армия была практически цела но небоеспособна она дошла почти дочиты потеряв не более десятой части своего состава но это была та часть без которой все остальные оказались парализованы и немощны. он мог отдать приказ но его просто некому было довести до подчиненных Он мог задать вопрос, но на него некому было ответить. проклятые русские снайперы обескровили его офицерский корпус уцелел каждый десятый из тех кто отправлялся в русское забайкалье из под харарбина, а теперь ко всем бедам добавилось прекратившееся снабжение у артиллерии осталось по пять снарядов на пушку, а солдаты выгребали в обозе последние неприкосновенные запасы продовольствия. Железнодорожная станция Бурятская, 27 верст до Магайтуя. Для потомственного крестьянина-землепашца Бориса Федотова это было первое в жизни путешествие. Взятый после смерти отца на воспитание зажиточным дядькой, паренек до сего времени никогда не покидал родную Полтавщину. Кобыли, хвост, хлев, гумно – стандартный замкнутый круг, в котором он вертелся, как белка в колесе, даже не задумываясь, что за околицей – может быть какая то другая жизнь а потом дядьку арестовали за нарушение государственно зерновой монополии и попытку контрабантного вывоза товара за границу бориса не тронули молот еще хоть и помогал грузить да отвозить просто оказался не в то время не в том месте вернулся дядька через полгода злой и общипанный до исподнего неделю пил беспробудно а после исчез и появился зимой. Коротко кинул племешу, «Собирайся, повоевать придется». Так и попал Борис в революционную дружину, а вместе с ней в Забайкалье, преодолев за два месяца расстояние больше, чем за всю свою предыдущую 18-летнюю жизнь. И хоть приключения с новыми впечатлениями и знакомствами приятно щекотали нервы, ощущение, что он опять оказался ни в то время, ни в том месте, не покидало. Слишком велика была социальная дистанция между ним, молодым крестьянским парнем, и фронтоватыми офицерами, расхристанными студентами, отставными чиновниками средней руки, составлявшими основу революционного войска. «Дружина! Для получения огневых припасов и погрузки в эшелон строится!» выдернул Борис из полудремы голос ротного командира, когда солнце уже начало клониться к закату. Парень выскочил на перрон, я не имел на него по рельсам шел корабль во всяком случае именно такие он видел в газетах скошенный вперед бронированный нос венчала двухорудийная башня над которой трепетал от набегающего воздуха военно морской гюс темный корпус с зелеными и коричневыми разводами хищно чернее узкими бойницами казематов как по волнам плыл по клубам пара вырывающимся снизу из под брони и окутывающим невидимую сперро на корму стального монстра. Первым желанием Бориса было бросить винтовку и сигануть в кусты. Однако о деревневшие ноги не слушались, да и было уже поздно. Юный дружинник успел только зажмуриться и опереться на винтовку, чтобы не упасть. Чуф! Сухопутный корабль вздрогнул и остановился. Слязгом откинулся люк, превратившийся в трап, по которому с грохотом скатились два матроса и встали на караул следом за ними на перрон не спеша спустился одетый как на парад капитан второго ранга поправил фуражку одернул мундир и оглядев превратившегося в статую дежурного офицера чуть насмешливо произнес эй инфантерия передайте генералу грибскому что транспорт прибыл и наведите тут порядок а то смотреть больно не армия от цыганщина сглотнув обиду штабс капитан росцой рванул к станционному зданию а пришедшие в себя командиры уже торопливо выкрикивали команды строя пород на революционное войско напротив стальной гусеницы генерал грибский нырнул в ее чрево и буквально через пять минут уже появился на крыше с еще одним генералом с приметной бородой клинышком и в светло зеленой форме под цвет молодой листвы господа революционеры обратился к выстроенным дружинаном генерал моя фамилия максимов я начальник местного оборонительного укрепрайона хочу сообщить что получение огневых припасов и погрузка в эелоны отменяется всем присутствующим предлагается сложить оружие отказавшихся имею право расстреливать на месте бойницы казематов бронепоезда с слязгом распахнулись и тупое рыло пулемета уставилась своим единственным черным глазом как показалось борису ему прямо в лоб измена раздался истошный крик из середины строя и сразу перебивая возникший разноголосый шум коротко рякнула башенное орудие а следом за ним обиженно заявкали пулеметы хайрома максима и борис почувствовал как сппертый воздух над головой зашевелился от трое свинцовых мух молчать голос максимова взвился в небо и и обрушился на голову мятежников смирно слушать меня внимательно дважды повторять не буду так как присутствующие на бедокурить еще не успели верховный главнокомандующий поручил мне передать его личное предложение над полустанком мгновенно повисла тревожная тишина обманом или угрозами вовлеченные в мятеж а также добровольно чистосердечно раскаяшейся получат возможность с оружием в руках искупить свою вину завтра на рассвете я атакую интервентов добровольцы пойдут в первых рядах всем участвующим в бою не испугавшимся и не показавшим врагу спину все предыдущие прегрешения включая участие в мятеже будут прощеы остальные предстанут перед военно-полевым судом времени на раздумие нет решение требуется принять немедленно все согласны на предложение его величества два шага вперед арш борис дважды попрощавшись с жизнью за эти короткие минуты нервно сглотнул посмотрел на неровную шеренгу дружинников и первым шагнул вперед стараясь избавиться от гнетущего чувства человека оказавшегося не вовремя и не там куроке там эмота был разбужен крайне непочтительным образом взрывная волна от разорвавшегося фугаса просто сдула генерала с его походной кровати и неплохо приложила кирпичную стенку единственной капитальной постройки на этом полустанке жалобно звякнули остатки посуды по всем помещениям мешая дышать покатились клубы вонючего дыма и пыли из соседней комнаты послышались стоны и надсадный кашель очевидно кому то из офицеров штаба повезло еще меньше откуда бьет артиллерия я в себя озадачил генерал адъютантов максимов перешел в наступление еще один снаряд упавший рядом с первым рванул так что по диагонали толстенной кирпичной кладки змеей пробежала трещина а с потолка с грохотом упало перекрытие морские или осадные отметил про себя генерал не менее шести дюймов нас черт возьми откуда они здесь секан обстрел со стороны харбина бьют не меньше двух орудий прокричал адъютант сквозь грохот с разрывов как харбин откуда в тылу пушки противника вихрем пронеслось в голове генерала хотя на этой войне он уже перестал удивляться собрать всех кто может держать оружие отдал команду к уроке всех писа реобозников раненых в строй атаковать и привести к молчанию артиллерию противника отозвать с передовой часть ударных подразделений «Ваше высокопревосходительство! Невозможно! Русские неожиданно контратаковали дивизию Иида Тосисуке! На всей линии соприкосновения идет рукопашный бой!» «Что ж...» — скрипнул зубами генерал и из-под лоби взглянул на своего начальника штаба. Сражение стало напоминать натянутую струну. «Мой приказ о пушках противника в нашем тылу остается без изменений. Берите всех, кого увидите, и отправляйтесь туда!» заставьте их замолчать а я буду ждать от вас и генерала тоси сука добрых известий ждать пришлось недолго уже через два часа в расположении штаба англо японского экспедиционного корпуса прибыл русский парламентер ротмистр драгунского нижегородского полка в темно зеленной форме с малиновыми погонами и околышем был демонстративно вежлив сух и начал со слов которые к уроке уже предполагал услышать простите генерал но меня уполномочили сообщить что ваше положение безнадежно генерал там эмота к уроке был храбрым воином и никогда бы не отдал приказ сложить оружие даже если бы и здесьспособных офицеров в строю остался один но он был не самостоятелен в своих решениях а парламентер держал в руках письмо от саяна гамамильтона написанное узнаваемым почерком и с личной печатью Это был больше, чем начальник, кредитор. А сэр Гамильтон, угодивший со своим отрядом в ловушку у агинского дацана, услышав про невеселые перспективы сражаться в полном окружении, да еще с подкравшимися с тыла шестидюймовками тяжелого бронедивизиона полковника саммитбек-садыхбек-аглы Мехмандарова, имел другую точку зрения. Для настоящих, кандовых джентльменов война – это всегда только бизнес, где есть прибыль и издержки. Когда вторые превышают первые, война заканчивается. Ибо какой смысл? Вот и в данном случае сэр Гамильтон, оценив риски и возможности, решил окончательно и бесповоротно. Пришла историческая необходимость сдаваться и сдавать. После чего британский экспедиционный корпус принял решение о капитуляции, поставив своего японского союзника в безвыходное положение. За кадром остались только переговоры об условиях капитуляции англичан. Вел их с Гамильтоном, представитель императора, статс-секретарь Ратиев, и начал с личного предложения русского царя, от которого невозможно было отказаться. Капитуляция получилась весьма почетной и даже экономически оправданной. Всем офицерам было оставлено личное оружие, а в качестве моральной компенсации были вручены чеки респектабельных немецких банков на вполне достойные суммы. личные дела гамильта на высокие договаривающиеся стороны обсуждали без лишних глаз но увесистый сундучок доставленный двумя дюжимами казаками под охраны жандарма намекал на всесторонний и полный консенсус естественно что переговоры были секретными и все подписанные документы предназначались исключительно для отчета ратиева перед русским царем поэтому оформлялись как частная переписка а не официальный документ представителей воюющих держав полковник гамильтон настолько проникся хорошими манерами и предупредительностью князя что не возражал против дружеской фотографии со своим хлебосольным хозяином опять же исключительно для отчетности перед строгим русским императором после завершения протокольной части всех джентльменов припроводили с конвоем аккуратно упаковали в вагоны и отправили в сторону пекина князь ратиев еще раз клятвенно пообещал гамильтону держать язык за зубами и никому кроме своего императора не раскрывать информацию о ходе и итогах состоявшейся сделки забегая вперед хочу сказать что иван дмитриевич скрупулезно сдержал свое слово и не смог переступить даже через обещание данное врагу зато сообщник князя львова граф алексей игнатьев никому никаких клятв не давал пользуясь суматохой связанной с принятием капитуляции и общей походной неразберихой он самым бессовестным образом проник в личный апартамент стат секретаря и похитил конфиденциальные бумаги в день когда поезда с британским экспедиционным корпусом начали движение в сторону харбина в газете дтлеграф появился обширный материал об окружении и пленении в забайкалии почти всего японского экспедиционного корпуса заведенного агентом генерала кичченера с ээром гамильтоном в сибирске джунгли и там цинично проданного за русское золото генерал куроке под давлением союзника подписал капитуляцию хотя на сотни миль вокруг не было никаких серьезных сил противника кроме кавалерийской бригады до да пары батальонов противника когда британский корпус подъезжал к вэйхай вю до телеграф дополнил первый репортаж эффектными фотографиями на которых были запечатлены переговоры с ээра гамильтона с князем раевым очередь британских офицеров за золотыми чеками образец такого чека с четким и понятным названием эмитента подтверждение банка о подлинности финансовых документов и копий русских ведомостей с росписями в получении апофеозом являлась фото самого сэра рядом с сундучком и детальным описанием содержимого европейская пресса взорвалась вся континентальная англофобия за одну неделю была выплюснута на странице газеты журналов по мнению самых радикальных газетчиков британия не просто ударила в спину союзнику она сорвала японии уже выигранную комппаннию на дальнем востоке особенно злорадствовали журналисты германии со страниц немецких газет они открыто предлагали отметить подвиг сэра гамильтона и генерала кетченера высшими наградами российской империи Больший подарок Вильгельму II в его отчаянной борьбе с Британией из-за доминирования в Старом Свете сложно было представить, и Кайзер намеревался использовать этот презент по максимуму. Ошарашенно молчали, переваривая информацию, не веря в происходящее, только в Лондоне и Токио. Ничего этого не знали подчиненные генерала Куроке. Они вошли в Читу чудным июньским вечером. Батальонные коробки, держа строй, четко вышагивали по песчаной мостовой амурской улице пыль поднимаемая ногами первых шеренг заслоняла плотной завесой все остальное войско скучающие горожане высыпавшие посмотреть на японцев быстро потянулись обратно ибо зрелище было неподное конвойные казаки сопровождающие колонну военнопленных грязные и уставшие лениво отгоняли особо любопытных зевак и тихо матерились на начальство заставившая их сотню перееться в такую даль с этой аравой когда другие станичники уже занимались своими домашними делами ни о чем этом не ведал крестьянский сын борис федотов он погиб одним из первых во время штаковой атаки на позиции ударной японской дивизии благодаря этому самоубийственному удару основные силы генерала максимова смогли охватить японцев с флангов и нанести кинжальный удар по штабу и дотоси сука «Молодой, шо? Ему бы жить да жить!» — вздохнул пожилой солдат похоронной команды, закрывая глаза паренька, изумленно глядящий в голубое небо Забайкалья и разгибая одеревневшие пальцы, намертво сжавшие винтовку. В большой политике всегда страдают маленькие люди. По мировой шахматной доске движутся солидные, преисполненные собственной важности фигуры, маневрируют войска и правители, отвоевывается геополитическое пространство, закладываются фундаменты для будущего бурного развития или, наоборот, деградации, а из окопа ничего этого не видно, даже враг еле различим из-за дыма и пыли. Туман войны не только на штабных картах, он в первую очередь в головах. С ним идут в бой, и погибают те, кто даже не может внятно объяснить, из-за чего началась драка и какие цели преследуют войну. высокие договаривающиеся стороны четверт июня тысяча девятьсот второго года круги на воде подведение итогов какой из броненосцев был захвачен первым спросил император дождавшись окончания подробного доклада с цифрами и датами он стоял на холодном ветру наблюдая за тем как буксиры аккуратно подводили изящные Но беспомощно без зубы из за отсутствия орудий главного калибра корпус трофейного корабля к рабочей стенке соламбальского судостроительного завода крупнейшая верф в петровских времен низведенная во второй половине девятнадцатого века до статуса портовых мастерских чуть больше года назад получила второе дыхание и на прилегающей территории вовсю кипела стройка полярный день давал драгоценную возможность работать круглосуточно Гигантский электрический кран на рельсовом ходу еще не был пущен в дело, но под дощатым навесом уже стоял длинный ряд тяжелых восьмиосных платформ, на которых покоились обшитые досками и укрытые брезентом огромный цилиндр турбин, генераторов и ходовых моторов. Короткий литерный поезд, два паровоза, два жилых вагона, передвижной штаб, вагон-радиостанция «Петербург». Четыре вагона охраны и две бронеплощадки с орудийными и пулеметными башнями. Отдыхал на соседней ветке. «Трудно определить, государь», — склонил голову контр-адмирал Балк. «Мы начали операцию строго одновременно». «По традиции, первый захваченный у нового противника корабль не меняет название», — пояснил император. «Так в русском флоте, например, появился ретвизан. О захвата британских кораблей я до сих пор что-то не припомню». Первым в таком случае я своим произволом назначаю Дункан. Дети капитана Гранта, знаете ли, Жюль Верн. «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет», — пропел император строчку из незнакомой контр-адмиралу песни. «По переименованию остальных завтра представить предложение. Длительного отдыха, увы, я вам и вашим людям дать не могу». «Прошу», — он задумался. всех участников захвата наградить сообразно заслугам и без разделения на первых и последних разрешите выполнять балк дождался разрешения и отдав честь почти побежал к замершему поодаль строю